Глава 25 Дракон расположился на зубчатой стене замка, и солнце озаряло его разноцветное тело. Далеко внизу, в долине, река Висконсин, синяя, как уже забытое летнее небо, струило свои воды в пламенеющей лесной чаще. Со двора замка доносились звуки веселой пирушки. Гоблины и тролли, на время забыв вражду, пили октябрьский эль, стуча огромными кружками по столам, которые ради торжественного случая были вынесены из зала и распевали древние песни, сложенные в те далекие времена, когда такого существа, как человек, не было еще и в помине. Максвелл сидел на ушедшем в землю валуне и смотрел на долину. В десяти шагах от него, там, где обрыв круто уходил на сто с лишним футов вниз, рос старый кедр, искривленный ветрами, проносившимися по этой долине несчетное количество лет. Его кора была серебристо-серой, хвоя — светло-зеленой и душистой. Ее бодрящий аромат доносился даже до того места, где сидел Максвелл. «Вот все и кончилось благополучно», — сказал он себе. Правда, у них нет артефакта, который можно было бы предложить обитателям хрустальной планеты в обмен на их библиотеку. Но зато вон там, на стене замка, лежит дракон. А, возможно, именно он и был настоящей ценой. Но если и нет, колесники все равно проиграли, а это, пожалуй, даже еще важнее. Все получилось отлично, даже лучше, чем он мог надеяться если не считать того, что теперь все на него злы, Кэрол, потому что он велел Харлоу пнуть Сильвестра, а ее попросил заткнуться. Отул, потому что он оставил его в пасти Сильвестра и тем принудил уступить троллям. Карлоу наверняка еще не простил ему сорванную продажу артефакта и разгром музея. Но, может быть, заполучив назад Шекспира, он немного отойдет? И, конечно, Дрейтон, который, наверное, еще намеревается снять с него допрос. И Лангфелла в ректорате, который ни при каких обстоятельствах не проникнется к нему симпатией. «Иногда, — думал Максвелл, — любить что-то, бороться за что-то — это дорогое удовольствие. Возможно, истинную мудрость жизни постигли только люди типа Нэнси Клейтон». Пустоголовый Нэнси, у которой гостят знаменитости и которая устраивает сказочные приемы. Он почувствовал мягкий толчок в спину и обернулся. Сильвестр немедленно облизал его щеки жестким шершавым языком. — Не смей, — сказал Максвелл, — у тебя не язык, а терка. Сильвестр довольно замурлыкал и устроился рядом с Максвеллом тесно к нему прижавшись, и они стали вместе смотреть на долину. «Тебе легко живется», — сообщил Максвелл тигренку. «Нет у тебя никаких забот. Живешь себе и в ус не дуешь». Под чьей-то подошвой хрустнули камешки. Чей-то голос сказал, — «Вы присвоили моего тигра. Можно я сяду рядом и тоже им попользуюсь?» «Ну, конечно, садитесь». — отозвался Максвелл. — Я сейчас подвинусь. Мне казалось, что вы больше не хотите со мной разговаривать. — Там, внизу, вы вели себя гнусно, — сказала Кэрол, — и очень мне не понравились. Но, вероятно, у вас не было выбора. На кедр опустилось темное облако. Кэрол ахнула и прижалась к Максвеллу. Он крепко обнял ее. — Все в порядке, — сказал он. — Это только баньши. Ну, у него же нет тела, нет лица, только бесформенное облако. «В этом нет ничего странного», — сказал ей Баньше. «Так мы созданы, те двое из нас, которые еще остались. Большие грязные полотенца, колышущиеся в небе. И не бойтесь, человек, который сидит рядом с вами, наш друг». Но третий не был ни моим другом, ни другом всего человечества, — сказал Максвелл. Он продал нас колесникам. — И все-таки ты сидел с ним, когда остальные не захотели прийти. — Да, это долг, который следует отдавать даже злейшему врагу. — Значит, — сказал Банши, ты способен что-то понять. Колесники ведь были одними из нас и, может быть, еще остаются одними из нас. Древние узы рвутся нелегко. «Мне кажется, я понимаю», — сказал Максвелл. «Что я могу сделать для тебя?» «Я явился для того, чтобы сообщить тебе, что место, которое вы называете хрустальной планетой, «Извещено обо всем», — сказал Банши. «Им нужен дракон?» — спросил Максвелл. «Тебе придется дать нам их координаты». «Координаты будут даны транспортному центру. Вам надо будет отправиться туда, и тебе, и многим другим, чтобы доставить на землю библиотеку». «Но дракон...» останется на земле, здесь, в заповеднике гоблинов. — Я не понимаю, — сказал Максвелл, — им же нужен был... — Артефакт, — докончил Банши, чтобы освободить дракона. Он слишком долго оставался в заключении. — С юрского периода, — добавил Максвелл, — «Я согласен, это слишком большой срок». «Но так произошло против нашей воли», — сказал Банши. «Вы завладели им прежде, чем мы успели вернуть ему свободу. И мы думали, что он пропал бесследно. Артефакт должен был обеспечить ему безопасность, пока колония на земле не утвердилась бы настолько» что могла бы его оберегать». «Оберегать? Почему его нужно было оберегать?» «Потому что», — ответил батюши, «он последний в своем роде и очень дорог всем нам. Он последний из... из... Я не знаю, как это выразить». «У вас есть существа, которые вы зовете собаками и кошками?» «Да», — сказала Кэрол, — «вот одно из них сидит здесь с нами». «Предметы забавы», — продолжал Баньши, — «и все же гораздо, гораздо больше, чем просто предметы забавы». Существа, которые были вашими спутниками с первых дней вашей истории. А дракон — то же самое для обитателей хрустальной планеты, их последний четвероногий друг. Они состарились, они скоро исчезнут, и они не могут бросить своего четвероногого друга на произвол судьбы. Они хотят отдать его в заботливые и любящие руки. «Гоблины будут о нем хорошо заботиться», — сказала Кэрол. «И тролли, и феи, и все остальные обитатели холмов. Они будут им гордиться. Они его совсем избалуют». «И люди тоже, и люди тоже», — подтвердила она. «Они не уловили, как он исчез. Только его уже не было» и даже грязное полотенце не колыхалось в небе. Кедр был пуст. «Четвероногий друг», — подумал Максвелл, — «не бог, а домашний зверь. И все-таки вряд ли это так просто». Когда люди научились конструировать биомеханические организмы, кому они создали в первую очередь? Не других людей, во всяком случае, в начале. Не рабочий скот, ни роботов, предназначенных для одной какой-нибудь функции. Они создали четвероногих друзей. Кэрол потерлась о его плечо. «О чем вы думаете, Пит?» «О приглашении. О том, чтобы пригласить вас пообедать со мной. Один раз вы уже согласились, но все получилось как-то нескладно. Может, попробуете еще раз?» В свинье и свистке?» «Если хотите». «Без опа и без духа, без любителей скандалов». «Но, конечно, с Сильвестром». «Нет», — сказала Кэрол, — «только вы и я. А Сильвестр останется дома. Ему пора привыкать к тому, что он уже не маленький». Они поднялись с валуна и направились к замку. Сильвестр поглядел на дракона, разлегшегося на зубчатой стене, и зарычал. Дракон опустил голову на гибкой шее и посмотрел тигренку прямо в глаза и показал ему длинный раздвоенный язык.